Остальные девять членов Совета сидели в тенях, их лица едва различимы с текущего положения, но их присутствие ощущалось. Каждый представлял силу, способную изменить судьбу континента одним решением. «Таким образом, вопрос Северной Империи можно считать закрытым», завершал свой доклад один из членов Совета. «Они приняли наши условия торгового соглашения». «Отлично», кивнул Конрад. «Тогда переходим к последнему пункту повестки». «А Аурелия?» Аурелия Мерсер грациозно поднялась, и все взгляды обратились к ней. Она специально сделала паузу, наслаждаясь вниманием, затем заговорила своим мелодичным голосом. «Уважаемые коллеги! Как вам всем известно, клан роуэн показал неудовлетворительные результаты в последнем квартале. Их влияние упало на 40%, финансовые активы обесценились, а недавний скандал на моем аукционе стал последней каплей». Максимус фыркнул его толстые пальцы сжались в кулаки. «Роуэн — идиот, но это не повод лишать древних клан их места». «Древность не гарантирует компетентности», — парировала Аурелия. «Верховный доминус должен оставаться элитарным. Мы не можем позволить слабым занимать место, предназначенное для сильных». Поместье Роуэна в Центральном Секторе — одно из лучших. Оно было даровано им еще императором когда Ариатам правила монархия. Но времена изменились. — И что ты предлагаешь? — спросил кто-то из тени. — Просто выгнать их? — Я предлагаю передать поместье тем, кто действительно его заслуживает. Аурелия сделала эффектную паузу. Организации последний предел. Тишина повисла в зале. Потом Максимус расхохотался грубым лающим смехом. — Ты шутишь? Эти простолюдины из среднего города. Та шайка наемников, которую возглавляет какой-то безродный ублюдок как говоришь про охотника, который за полгода создал организацию с влиянием и богатством, превосходящим клан Роуэн», — холдно ответил Аурелия. «Того самого, который спас до от катастрофы. Человека, который очистил остров лунного дракона за три дня. Продолжать? И тот самый, кому ты уделяла слишком много внимания на аукционе», — прорычал Максимус, его глаза презрительно сусились. «Не думай, что я не заметил Аурелия» выводила этого простолюдина под ручку как любовника позор для всего высшего света и для тебя девушка лишь улыбнулась на эти слова ревнуешь максимус или просто завидуешь что кто-то моложе и сильнее занимает внимание дам лицо малигара побагровело но прежде чем он успел ответить заговорил конра синкров дарион торн он произнес это имя медленно словно пробуя на вкус «Где-то я уже слышал это имя. Что-то очень знакомое». Он покачал головой, затем продолжил. «Но дело не в именах. Дело в принципах и традициях. Верхний доминус должен поддерживать свой престиж. Если организация среднего города может превзойти один из наших кланов, значит система работает. Сильные поднимаются, слабые падают. Я поддерживаю предложение Аурелии». «Это безумие!» Взорвался Максимус. «Мы говорим о традициях, о чистоте крови! Эти безродные!» «Эти безродные заработали 80 миллионов на одном драконе!» Перебил его голос из тени. «И заключили эксклюзивный контракт с кланом Шу. Цифры не врут, Максимус. Ты знаешь, что Восточная Империя не очень охотно торгует с нами. Но с этим пределом у них эксклюзивный контракт. К тому же, — добавил другой теневой член Совета, — Общественное мнение на их стороне. После спасения города Торн стал героем. Отказать им будет политически неразумно. «Ставим на голосование», — объявил Конрад. «Кто за передачу поместья Роуэна в организации «Последний предел»?» Восемь рук поднялось вверх, включая руки Аурелии и Конрада. «Против?» Четыре руки, включая массивную лапу Максимуса. «Решение принято большинством голосов», — констатировал Конрад. «Подождите!» — Максимус ударил кулаком по столу. «Роуэн и древний клан. Нельзя просто взять и отобрать то, что принадлежит им по праву. Если уж мы решили их заменить, пусть это будет честное состязание». «Дуэль?» — предложил кто-то. «Нет!» — покачал головой Коннорд. «Дуэль одного человека ничего не докажет. Нужно что-то, что покажет силу всей организации. Один человек не выживет в верхнем доминусе». Он задумался на мгновение... Либо же сделал вид, но затем его глаза загорелись. «У меня есть идея. На территории моего клана есть стабильный разлом из ранга Бездна. Он требует зачистки уже месяц, но мы не торопились. Используем его для планомерной добычи ресурсов. Пусть последний предел... И клан Роуэн. Войду туда одновременно. Кто покажет лучший результат, тот и получит место в верхнем доминусе». Разлома с Асранга?» — Аурелия подняла бровь. «Не слишком ли это жестоко?» «Наш мир и наша власть стоят на зачистке разломов», — пожал плечами Конрад. «Если они хотят быть частью элиты, пусть докажут, что способны справиться с элитными угрозами». «Согласен», — рявкнул Максимус. «Пусть эти выскочки покажут, на что способны». «Клан Роуэн имеет опыт поколений, а эти новички сдохнут в первые же минуты». «Тогда решено!» – кивнул Конрад. «Через три дня. Разлом бездна. Последний предел против клана Роуэн. Победитель получает место в верхнем доминусе». Заседание было объявлено закрытым. Члены Совета начали расходиться, исчезая в тенях так же таинственно, как появились. Конрад синкров вышел из зала заседаний и направился к своему личному кабинету. В коридоре его уже ждал брендон высокий молодой человек, золотистыми волосами и холодными голубыми глазами. Копия отца, только моложе и жестче. «Отец!» — поклонился Брэндон. «Как прошло заседание?» «Интересно», — коротко ответил Конрад. «Сын, мне нужна вся информация о Дарье Униторни из последнего предела. Вся, что сможешь найти». брендон нахмурился. «Почему такой интерес? Это потому, что он устроил скандал на аукционе Мерсеров?» «Не только это». Конрад остановился и посмотрел сыну в глаза. «Найди все. Происхождение, связь, историю. Особенно интересует прошлое». «Отец», — Брэндон понизил голос, — «чего ты боишься? Ты выглядишь так, словно призрака увидел». Конрад усмехнулся, но в его улыбке не было веселья. «Призрак был бы куда проще, чем то, о чем я думаю. Но я могу ошибаться. Именно поэтому я предложил бездну. Если мои подозрения верны, мы увидим нечто невероятное». «А если нет?» Тогда город получит новых героев или новых мертвецов. В любом случае, будет интересно. С этими словами Конрад удалился в свой кабинет, оставив сына в недоумении. Что же этим хотел сказать его отец? В это же время Аурелия Мерсер вернулась в свой особняк. Дворец из белого мрамора и золота, который занимал целый квартал в самом центре Верхнего Доминуса. Она прошла в свой личный кабинет, где ее уже ждал Александр Войт. Госпожа! — поклонился он. — Совет принял решение? — Да. Аурелия опустилась в кресло и закрыла глаза. — Все идет по плану. Последний предел получить шанс войти в верхний минус Вы уверены, что они справятся с бездной, и отожая с ранговый разлом? Аурелия открыла глаза, и Войт невольно отступил. В ее взгляде на мгновение мелькнуло нечто нечеловеческое, золотое сияние, похоже на блеск монет. Только вот звон монет мог обернуться и расплавленным золотом в горле. Это был взгляд Мидаса, дар, полученный ею много лет назад. Способность видеть потенциальную ценность всего и всех. Не в деньгах, в истинной ценности или достижении целей. Когда-то давно, когда она была просто младшей дочерью обедневшего аристократического рода, к ней явился он. Плутос, бог богатства. Предложил силу в обмен на служение, и она согласилась, став его апостолом. Первый раз взгляд особо сильно сработал на похоронах старого главы клана Мерсер. Она увидела золотое сияние вокруг его сына, слабого, нерешительного юноши. Вышла за него замуж, манипулировала, направляла. А когда он погиб, в результате несчастного случая в разломе стала главой клана. За десять лет превратила умирающий торговый дом в мощную финансовую империю. Второй раз взгляд также интенсивно сработал позже, когда она увидела первую новость о Торне. Ту самую, где журналисты пели дифирамбы новому спасителю столицы. Золотое сияние вокруг его имени было таким ярким, что она едва не ослепла. Этот человек мог принести ей такие богатства и власти, которых она даже не мечтала. И на аукционе, когда Аурели увидела его впервые, это подтвердилось. — Они справятся, — уверенно сказала она. — Точнее, он справится. — Это Торн. — Александр, что ты скажешь о нем? Мужчина задумался на мгновение, словно пытался подобрать правильные слова. Неотесанный, лишенный чувства такта, слишком прямолинейный, слишком простой. Хотел бы я так сказать, да и сказал бы любой. На эту ширму легко купиться. «А что же на деле?» — улыбнувшись, спросила Мерсер. Ей нравилось, что ее подчиненный повторял ее мысли. Он он расчетлив, прекрасно понимает риски. Может показаться, что он опрометчив, но вряд ли он... Быть делал шаг, если бы не чувствовал почву под ногами. А еще он сильный воин, признаю. Сильнее я пока не встречал. Сильнее тебя, Александр? Ты думаешь, я поверю, что ты признаешь, будто бы кто-то лучший воин, чем ты? Ты даже Максимуса не признаешь, и дуэль с ним не состоялась лишь потому, что я запретила. Александр выдохнул с каким-то мечтательным и отрешенным тоном. Боюсь, он действительно сильнее меня. Вы же знаете, что мой правый глаз видит не только силу, но и потенциал. Я вижу, сколь силен Максимус Малигоро, и вижу, что этот потолок его силы. И что же ты увидел в Торне?» Аурелия наклонилась вперед несвойственным ей интересом «Сейчас он не так силен, как Малигоро или как синкров но его потенциал... Я впервые не увидел потолка, не смог различить того, каким он может стать, если приложит усилия. Госпожа Мерсер, боюсь, что его потенциал бесконечен. Но если вы позволите, я бы очень хотел испытать его силы лично». Аурелия не ответила. Она встала, подошла к огромному экрану на стене и провела по нему рукой. Появилась новостная лента, фотографии Дариона, спасающего город, статьи о последнем пределе, видео с боями. «Ты, господин Торн», — прошептала она, проводя пальцем по его изображению, — «не просто золотая антилопа. Ты ключ к сокровищнице. Я даже представить не могу, какое богатство внутри». Я спускался в тренировочный зал последнего предела с чашкой чая в руке и тенью, семенящим рядом. Утро началось прекрасно. Солнечно, тихо. Никто не пытался меня убить. Хотя это скорее минус, чем плюс. Да, выгляди, расслаблюсь, отращу жирок. Но стоило открыть массивные двери зала, как идиллия разлетелась клочья. «Я первая с ним познакомилась!» Орлазара и температура вокруг нее поднялась градусов под на двадцать. Огненные искры танцевали в воздухе, а ее роскошные красные волосы развивались, как будто она стояла в эпицентре огненного урагана. «Я имею приоритет!» «Приоритет?» — не уступала Хлоя, вокруг которой потрескивали фиолетовые молнии. Ее обычно идеальная прическа растрепалась, а в аметистовых глазах плясали искры ярости. «Ты просто владелица подпольной дырки!» «А я из древнего рода!» «Подпольной дырки?» Зара сделала шаг вперед, и пол под ней начал дымиться. «Моя арена приносит больше прибыли, чем весь твой древний род за год. Деньги не заменят благородство крови, а благородство не заменит мозги, которых у тебя явно нет». Они стояли нос к носу, и воздух между ними буквально искрило от столкновений их аур. «Я прикинул ущерб, если они все-таки схлестнутся. Зал точно придется ремонтировать. Опять». В другом углу происходило не менее увлекательное зрелище – Леон и Бартоломей сидели на корточках друг напротив друга, выбрасывая руки в классической игре камень-ножницы-бумага. Счет на импровизированной доске рядом показывал 39-5 в пользу Леона. «Не считается!» — заорал Бартоломей, когда его камень проиграл бумаги Леона в сороковой раз. «Ты жуличишь! Используешь свою эту новую магию!» «Я не использую подобное для выяснения отношений в детской игре!» — возмутился Леон, хотя его глаза подозрительно поблескивали. «Ты просто предсказуем, как рассвет!» «Давай до 42 побед!» «Потребовал Бартоломей. «И на этот раз я буду менять тактику!» «Ты это говоришь уже пятый раз!» Устало вздохнул Леон, но послушно поднял руку для нового раунда. «И ведь так просто разговаривать с эсранговым охотником, а ведь раньше боялся что-то ему сказать. Я подошел к Арии, которая сидела в углу с планшетом и чашкой кофе. На ее лице было выражение человека, который давно смирился с безумием окружающего мира. «Что происходит?» — спросил я саживаясь рядом. — О, Дарио, наконец-то! Она подняла на меня усталый взгляд. Пришло письмо из верхнего Доминоса, официальное, с печатями и всем прочим. Кайден прочитал его первым, начал бегать по залу и кричать, что-то про невероятные возможности и историческую значимость. Потом рассказал остальным, и она махнул рукой в сторону творящегося хаоса. И понеслось, — закончил я за нее. — Именно. Зара с Хлоей спорят уже полчаса. Леон с Бартоломеем играют час. Остальные делают ставки, кто победит. Норрис, кстати, поставил сто кредитов на то, что Зара подожжет Хлою раньше, чем та ее ударит. «Разумная ставка», — кивнул я, отпивая чай. В этот момент двери распахнулись такой силой, что едва не слетели из петель. В зал летел Кайден, взъерошенный, с горящими глазами и конвертом в руках. Давненько я его таким не видел. «Да, Леон!» — заорал он, подбегая ко мне. «Ты не поверишь! Это невероятно! Это исторический момент!» — Мы выиграли в лотерею, — предположил я. — Лучше. Совет 12 прислал нам вызов. — На дуэль? — я поднял бровь. — Весь совет против меня? Немного нечестно, но в целом, если они не навалятся все вместе, думаю, мне хватит сил завалить их по очереди. Правда, с женщинами будет сложнее. — Что? Нет, нет! Ты с ума сошел! Кадин замахал конвертом так энергично, что чуть не выбил у меня чашку. — Они предлагают нам место в верхнем доминусе. «Место клана Роуэн!» Даже споры Зары с Хлоей, игра Леона с Бартоломеем, прекратились. Все уставились на Кайдена и на меня. «До сегодняшнего дня туда вообще никого не впускали!» кайден развернул письмо и хорошо поставленным и отчасти торжественным голосом начал читать. «Совет двенадцати, рассмотрев достижение организации последний предел, постановляет предоставить оной возможность занять место в верхнем Доминусе». «Для подтверждения права требуется пройти испытание». «Какое испытание?» — спросил я, хотя уже догадывался, что это будет что-то грандиозное. «Разлом S ранга Бездна!» — выпалил Кайден. «Мы против клана Роуэн. Кто покажет лучший результат, тот и получает место. Им дают шанс реабилитироваться, а нам — доказать, что мы достойны своего места. Начнется все через три дня!» Я отставил чашку. S ранговый разлом...» «Наконец-то что-то интересное. После всех этих прогулок по Бэй и оранговым разломам, где самым опасным была скука, появился настоящий вызов». «Бездна», — задумчиво произнесла Ария. «Я читала о нем. Один из старейших разломов в Империи. Говорят, он существовал еще до основания до минуса И один из самых опасных», — добавила Зара. «Выживаемость очень низкая. Его разрабатывают очень аккуратно. Но, опять же, никаких фактов» информации за стены идет лишь слухами. — Отлично! — усмехнулся я. — Все, что не ноль, уже в мою пользу. Хотя с нулем тоже работать можно. — Дарион, это серьезно! — Кайден подскочил ко мне. — От этого зависит будущее всей организации. Если мы войдем в верхний минус перед нами откроются невероятные возможности. Контракты, ресурсы, связи. — А если проиграем? — Если проиграем, то, скорее всего, будем мертвы. — Мрачно заветил Бартоломей. — Еще лучше. Высокие ставки делают эту игру интереснее. — Но есть условия, — продолжил Кайден. — Только трое участников от каждой стороны. Ты должен выбрать двоих, кто пойдет с тобой. И тут я понял, почему они все спорили. Каждый хотел пойти в эсранговый разлом. Для охотника это как, как для альпиниста возможность покорить самую высокую точку. Опасно? Да. Скорее всего, умрешь? Вероятно. Но если выживешь, слава на всю жизнь. «Я пойду!» — одновременно выкрикнули зары и Хлоя. «Я тоже!» — не отстали Леон и Бартоломей. «И я!» — добавил Норрис. «И мы!» — хором заявили Эрик и Мари, но не так бодро, как остальные. Я посмотрел на них всех. Энтузиазм — это хорошо. Но энтузиазм без навыков — путь к могиле. «Леон, Хлоя!» — сказал я спокойно. «Вы идете со мной!» Мгновенная тишина. Потом взрыв возмущения. «Почему она?» Заорала Зара. «Почему он?» — не отстал Бартоломей. Троица первых новичков последнего предела не возмущались. Да и крикнули они, я уверен, просто за компанию. Эти ребята вписывались в любой кипиш, видимо, так пытались показать свою полезность еще больше. Я поднял руку, и все замолчали. «Зара, во-первых, я бы хотел быть уверен, что у тебя все хорошо с твоей проблемой в виде второго пилота. Во-вторых, чую я здесь вонин триг аристократов. Вряд ли все будет честно». А потому я хочу, чтобы в последнем пределе были те, кто может это место отбить. Лучше вас кандидатур не вижу. Не хотелось бы, чтобы нападение повторилось, и норису отрубили последнюю руку. Парень открыл было рот, но решил оставить свои мысли при себе. Зара же приняла новость, как подобает ей, с умом и мудростью. Это только споры с Хлоу, ее интеллект решал ненадолго отключиться, и поэтому их перепалка выглядела как бой двух двенадцатилетних девочек. Бартоломей же сперва нахмурился, но кивнул. Он уважал мое мнение. — Решение принято. Леон, Хлоя, у вас есть три дня на подготовку. Советую потренироваться вместе. Если будете драться друг с другом в разломе, я лично скормлю вас боссу разлома. Хлоя победно улыбнулась и показал язык Заре. Та в ответ выпустила из руки струйку пламени, которую Хлоя отбил лепестками. Искры полетели во все стороны. — Я же сказал, никаких драк! — строго посмотрел я на них. Они нехотя разошлись в разные стороны, продолжая сверлить друг друга взглядами. Леон подошел к Бартоломею и протянул руку. «Без обид, друг, в следующий раз пойдешь ты». «Если будет следующий раз», — буркнул гигант, но руку пожал. «Все равно ты выиграл в эту дренную игру, так что все честно. Но в следующий раз я сам выберу. Например, кто первый отключится от подщечины». «Я тебя, конечно, уважаю, но у нас как будто разные весовые категории, не думаешь?» С опаской посмотрел на его ковши парень. «Мы охотники. Это лишь важно. Остальное — тонкости». С гордым видом скрестил руки на груди Бартоломей. Еще и мускулами поиграл. Паяц. «Дети», — пробормотал я, допивая остывший чай. в виду смертельно опасный разлом детей». «Кстати», — спохватился Кайден, «в письме есть еще кое-что. Разлом находится на территории клана Синкров, и глава клана лично будет наблюдать за испытанием» синкров я широко улыбнулся. «Совпадение ли?» «Один из двенадцати глав верховных кланов», – пояснил Кайден. «Говорят, их род восходит героям древности». «Интересно, помнят ли они еще хоть что-то о своих предках?» «Ладно», – я поднялся. «Раз решение принято, нужно готовиться. Хлоя, Леон, начинайте тренировки. И без увечий. Мне нужны вы целые». «А ты?» – спросила Хлоя. «А я пойду прогуляюсь с Тенью. Три дня достаточно времени, чтобы вы...» Научились работать в паре. Я свистнул, подзывая пса. Тень радостно подбежал, виляя хвостом. «Пойдем, приятель. Погуляем по парку. Пора найти тебе новую косточку». За спиной снова начался шум. Хлоя что-то требовала от Леона, тот огрызался. зараз с Бартоломеем давали полезные советы, которые только подливали масло в огонь. Обычный день в последнем пределе. Но, тем не менее, меня все устраивало. Вечером того же дня я вернулся в штаб-квартиру. Прогулка с не затянулась. Мы изобрели в старый район города, где пес учуя что-то интересное, и полчаса рыл яму заброшенного дома. В итоге выкопал старую кость, явно принадлежавшую какой-то магической твари. Видимо, прорывы были не редкостью. В тренировочном зале царила относительная тишина. Хлоя и Леон стояли в центре, оба взмокшие от пота, но целые. Прогресс. «Ну как?» — спросил я, входя. «Не поубивали друг друга, уже результат». «Вообще почти», — честно ответил Леон, вытирая лоб. но ну, а потом решили, что живые мы друг другу полезнее». «Он не совсем безнадежен», — снисходительно заметила Хлоя. «Медленноват, как по мне, но соображает». «А она не такая стерва, какой кажется», — парировал Леон. «Просто избалованная». Они приглянулись, прищурившись друг другу. Хлоя, как обычно, показала язык. Покоры совместной тренировки пошли на пользу. «Отлично», — кивнул я. «Продолжайте в том же духе». «У нас осталось два дня». «Да, Реон», — Хлоя подошла ближе. «Ты правда думаешь, мы справимся? Эстранговый разлом — это не шутка. Даже опытные команды там гибнут». «Справимся», — уверенно ответил я. «У нас есть преимущество». «Какое?» «Мы не играем по правилам. Клан Роуэн пойдет по учебнику, построение, тактика, доработанные маневры. А мы?» — попросительно посмотрел на меня Леон. «А у вас есть я». «Надеюсь, ты прав», — вздохнул Леон, оценив аргумент. «Потому что я не хочу стать обедом для какого-нибудь астрангового монстра». «Не станешь», — усмехнулся я. «Максимум закуской». «Очень утешает». Следующие два дня пролетели в подготовке. Хлоя и Леон тренировались до изнеможения, отрабатывая совместные атаки и защиту. Кайден собирал всю возможную информацию о бездне, хотя ее было немного. Верхний и средний доминос были словно двумя разными мирами, и верхний очень неохотно делился информацией. Ария готовила снаряжение, усиливая наше оружие и боевые костюмы. Зара с Бартоломием тоже не сидела сложа руки. Готовили запасной план на случай, если мы не вернемся. же успела меня похоронить?» — сказал я Заре, когда она озвучила эту мысль. «Я реалистка», — пожала плечами она. «Надеюсь, она лучше. Готовься к худшему». Наконец настал день испытания. Мы собрались у входа в штаб-квартиру. Я, Леон и Хлоя в полном боевом снаряжении. Остальные пришли проводить. «Удачи!» — сказал Кайден, пожимая мне руку. «Вся организация верит в вас». «Никакого давления!» — усмехнулся я. «Возвращайтесь живыми!» — добавила Ария. «Иначе кто будет платить за мою мастерскую?» «Меркантильно, но честно!» — подмигнул я ей и потрепал по голове. Зара подошла последней. Она молча обняла меня, прошептав на ухо. «Будь осторожен!» «По возможности Хлоя можешь оставить там!» Я усмехнулся, но не ответил. Черный автомобиль с гербом клана синкров уже ждал у входа. Мы сели внутрь, машина плавно тронулась. Впереди была бездна. С-ранговый разлом. Я откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. После сотни лет сражений в мире демонов меня сложно чем-то напугать. Но, признаюсь, любопытство я испытывал. Что может быть в разломе, который существовал еще до основания существующей империи? Глава шестая. Бездна. Машины остановились у огромных врат из черного камня. Я вышел первым, оглядывая окрестности. Амфитеатр клана синкров впечатлял даже меня, видавшего всякое. Массивная конструкция с белым рамор и черного обсидиана уходила вверх на добрых пятьдесят метров, а в ширину занимала площадь небольшого стадиона. Ряды сидений поднимались ступенями, создавая идеальный обзор центральной арены. А в центре... — Вот эта дыра! — присвистнул Леон, выходя следом за мной. И он был прав. В самом центре амфитеатра зияла пропасть диаметром в добрую сотню метров. Абсолютно черная, словно кто-то вырезал кусок реальности и заменил его на чистое ничто. Из глубины периодически вырывались зеленоватые сполохи света. Болезненные, неестественные, от которых по коже бежали мурашки, судя по тому, что Хлоя поежилась. Бездна! — прошептала девушка, в ее голосе впервые за все время звучало что-то похожее на опасения. — Я читала о ней в семейных архивах. Говорят, она поглотила уже сотни охотников. — Вот, значит, как выглядит разлом, который не закрывают уже долгое время. Он становится частью этой реальности, переплетаясь с ней. — Весело, — усмехнулся я. — Люблю, когда шансы не в мою пользу. Хотя, когда они вообще были в мою пользу. У края амфитеатра нас уже ждали. Конрад синкров судя по описанию Кайдена днем ранее, это был он, стоял в центре небольшой группы. Высокий, статный мужчина с аристократическими чертами лица и пронзительными голубыми глазами, золотистыми вкраплениями. Его светлые волосы с благородной сединой были зачесаны назад, а в простом темно-синим костюме читалась та уверенность, которая приходит с веками власти. Рядом с ними стояла Брина и юноша, как две капли воды, похожие на девушку. Близнецы смотрели на меня совершенно по-разному. В глазах Брина читалось любопытство. Парень же сверлил меня взглядом, полным подозрения, едва скрываемой враждебности и некоторые толики кровожадности. Ни разу не встречались, а уже враждебен. Да уж. Хотя мне не привыкать. Чуть подаль расположилась Аурелия Мерсер в очередном платье, которое, оказалось, стоило больше, чем весь средний город. Александр войд стоял за ее спиной, как всегда, мрачный и молчаливый. Его взгляд скользнул по мне и остановился, словно оценивая потенциальную угрозу. — А вот и наш герой! — воскликнул Кайден, подбегая ко мне. — Он явно прибыл раньше и уже успел пообщаться с местной элитой. Дарион, ты не поверишь, лорд Синкрофт лично будет наблюдать за испытанием. — Какая честь! — сухо ответил я, встречая взглядом с Коннордом. Глава клана Синькроф изучал меня с таким вниманием, будто пытался разглядеть что-то скрытое ото всех. Его взгляд скользил по моему лицу, задерживался на шрамах, изучал манеру движения. Я знал этот взгляд. Так смотрят, когда ищут подтверждение догадки, которую боятся озвучить. «Господин Торн», — наконец произнес он, и его голос был глубоким, размеренным. «Рад, наконец, познакомиться с человеком, о котором столько говорят. Взаимно» кивнул я. «Хотя я предпочитаю, чтобы обо мне не говорили вообще. Боюсь, после сегодняшнего дня это будет невозможно». В голосе Конрада звучало что-то похожее на предупреждение. «Бездна имеет дурную привычку раскрывать истинную природу тех, кто в нее входит». «Звучит зловеще», — заметила Хлоя. «Может, расскажете поподробнее о том, куда нас отправляют?» «Господин Торн!» Я обернулся на рев и увидел приближающуюся группу. Лорд кален Роуэн шел впереди, Багрова от ярости, в полном боевом оплачении. Доспехи из черной стали с гербом ворона на груди, массивный меч за спиной. Для человека его возраст он двигался на удивление легко. За ним следовал молодой человек, лет двадцати пяти, явно его сын. Такой же высокий, такие же резкие черты лица, только без седины и морщин. В глазах считалось холодной решимостью еще что-то, предвкушение но больше всего внимания привлекала женщина, замыкавшая группу. По информации Кайдена, ее звали Скара, охотница с ранга с репутацией безжалостной убийцей. Короткие черные волосы, холодные серые глаза, поджарое мускулистое тело в облегающем боевом костюме. На поясе два изогнутых клинка, а за спиной что-то похожее на модифицированный для охоты на монстров арбалет. «Ты!» — Роу ткнул в меня пальцем. «Думаешь, раз совет дал тебе шанс, ты уже победил?» «Вообще-то я думал о завтраке», — ответил я. «Но раз ты спрашиваешь, я думаю, тут речь не о том, кто победит, а о том, кто выйдет живым, верно?» Я мельком кинул взгляд на главу клана, синкров Но тот никак не отреагировал, оно и понятно, явно тертый калач. Лицо Роуна же стало еще багровее, если это вообще было возможно. «В разломе несчастные случаи происходят постоянно». — прошепел приближаясь вплотную. — Никто не удивится, если какой-то безродный ублюдок не вернется из бездны. — Отец! — парень положил руку ему на плечо. — Не трать силы на угрозы. Оставь это удовольствие мне. Он посмотрел на меня с холодной улыбкой. — Видишь ли, Торн, в отличие от отца, я не питаю к тебе лично неприязни. Для меня это просто дело чести. Ничего личного, когда я перережу тебе горло. — Как мило! — кивнул я. Семейный подряд на убийство, да еще и такой открытый. Трогательно, правда?» Скара молчала, изучая меня. В ее взгляде не было ни злости, ни угрозы. Только холодная оценка, как у хищника, прикидывающего, стоит ли добычи усилий. «Достаточно!» — голос Конрада прогремел над площадью. «Испытание начинается. Позвольте объяснить правила». Все повернулись к нему. «Итак», — продолжил глава клана синкров «Обе команды входят в разлом с разных сторон. Ваша цель — добыть магическое ядро. Кто первым выйдет с ядром, тот победил». «Звучит слишком просто», — заметил я. Конрад улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. «О, поверьте, господин Торн, простота обманчива. Бездна — особенный разлом. Он открывается раз в десять лет на год, и за все время существования клана синкров мы так и не смогли добраться до босса, чтобы закрыть его». Благо, он стабилен и прорывов не случается. Ядер там множество, каждая наполнена магической энергией невероятной концентрации. Они чрезвычайно ценны и уходят на изготовление артефактов. Он сделал паузу, обводя взглядом обе команды. Но самое важное, бездна реагирует на силу входящих. Чем сильнее охотник, тем агрессивнее становится разлом. Он словно приспосабливается, создавая угрозы соответствующего уровня. Именно поэтому каждый раз так много жертв. Я почувствовал, как он рассмотрит прямо на меня при этих словах. Намек был более чем прозрачен. «К входу!» – скомандовал он. Две каменные лестницы спускались в бездну с противоположных сторон. Древние, стертые временем ступени уходили в зеленоватую тьму. От одного взгляда вниз любому становилось не по себе. Казалось, смотришь в пасть какого-то невообразимого чудовища. Мне же было любопытно заглянуть по ту сторону и на себе испытать, что там может ждать. Команда роунов направилась к своему входу. Старший Роуэн что-то яростно шептал сыну, парень же кивал с каменным лицом. Оскара проверяла оружие с методичностью профессионала. «Ну что, готовы?» — спросил я своих. «Родилась готовой», — ответила Хлоя, фиолетовые искры заплясали вокруг ее изящных пальцев. «Пошли уже», — буркнул Леон, я видел, как он нервно сжимает рукоять катаны. роуны начали спуск почти бегом, явно намереваясь добраться до ядра первыми. — Торопится, — заметила Хлоя. — Может, нам тоже поспешить? — Нет, — покачал я головой. — Пусть бегут. Предпочитаю, чтобы ловушки расставляли перед носом, а не за спиной. Мы начали спуск размеренно, без спешки. Каменные ступени были скользкими от какой-то влаги, а стены, покрытые странными наростами, похожими на органику. Чем глубже мы спускались, тем сильнее становился запах. Гниль серый и что-то кислотное. Зеленоватый свет исходил от самих стен, пульсируя, как сердцебиение. Создавалось ощущение, что мы спускаемся не в разлом, а в желудок какого-то титанического существа. «Уютненько», — проборботал Леон, — «прямо как дома». «У тебя странный дом», — с любопытством осматриваясь по сторонам, отозвалась Хлоя. «Это был сарказм», — устало выдохнул он. Спуск занял минут пятнадцать. Наконец-то ступени закончились, и мы оказались в огромной пещере. Потолок терялся в зеленоватой дымке, стены покрыты пульсирующими наростами, а пол... Пол был живым. Мясистая поверхность покрыта венами, периодически содрогающейся. «Фу!» — Хлой поморщилась. «Это отвратительно!» «Зато атмосферно!» — усмехнулся я, делая первый шаг. Я прошел несколько шагов, проверяя устойчивость. «Вроде безопасно, но держитесь лучше рядом». Мы двинулись вглубь пещеры. Вокруг начали появляться первые обитатели бездны. — Скитеры, — как показал мой наруч. Мелкие паукообразные твари, размером с кошку, покрытые хитином, болезненно-зеленого цвета. Они выползали из трещин в стенах, щелкая челюстями. «Мелочь — Мелочь! — впыркнул Леон, доставая катану. Первый скитер прыгнул на него. Леон взмахнул клинком, разрубая тварь пополам. Из раны брызнула кровь, зашипев на мече. — Черт, они кислотные! — Теперь заметил? Я отбил атаку... Сразу трех скитеров. «Наблюдательность, твоя сильная сторона!» Хлоя вступила в бой, и воздух наполнен фиолетовыми лепестками. Они кружились вокруг нее защитным вихрем, разрезая скитеров на куски. Каждый лепесток был острым, как бритва, а темные прожилки на них, казалось, поглощали свет. А еще она атаковала показательно изящно, то и дело бросая на меня взгляд. «Смотрю ли я? Да играется ведь!» Скиттеров становилось все больше, они лезли отовсюду, из стены, из-под пола, из потолка. Зеленый хитин блестел в болезненном свете, челюсти щелкали, создавая жуткую мелодию. Я перешел к стилю огненной гиены. Меч вспыхнул пламенем, я начал выжигать путь через толпу тварей. Огонь оказался эффективным, скитеры визжали и отступали, и хитин трескался и плавился. «Они боятся огня», — сказал я остальным. «Отлично! Его-то у меня и нет!» — отозвался Леон, замораживая очередную волну. «Значит, импровизируй!» Мы начали работать в паре. Леон создавал ледяные стены и ловушки, замедляя и останавливая скидеров. Я разбивал замороженных тварей огненным мечом, превращая их в осколки. Хлоя прикрывала наши спины, ее лепестки создавали непроницаемый барьер. Иногда она формировала из них холосты или копья, пронзая особо крупных тварей. «Слева!» — предупредила она. Я развернулся и увидел существо... «Намного превосходящий по размеру остальных. Альфа-особь, судя по более темному хитину и четырем парам, глаз вместо двух. Тварь зашипела и плюнула с трое кислоты. Я ушел в сторону, и кислота прожгла дыру в полу. Из дыры поднялся пар и неприятный запах. «Зараза!» — выругался я и метнулся к твари. «Монстр оказался быстрее обычных. Я уклонился от первого удара, контратаковал челюстями, едва не откусив мне руку». Я отпрыгнул назад, переоценивая противника, после чего сменил стиль на бревестника. Молнии заплясали по клинку, воздух затрещал от электричества. Альфа-скиттер попятился, явно чувствуя опасность. Следующая атака была молниеносной, в прямом смысле. Электрический разряд прошел через тварь, заставив ее забиться в конвульсиях. Я не дал ей опомниться, отсекая голову одним точным ударом. «Готово, идем дальше». Мы продвигались через пещеру, отбиваясь от волн, подобных существ постепенно становилось все больше, спектр разнообразнее. «Летающие полипы — мерзкие создания, похожие на медуз щупальцами. Они парили в воздухе, испуская зеленоватое свечение. и щупальцы были покрыты присосками с ядовитыми шипами. Первый полип спикировал на Хлою. Она создала щит из лепестков, но щупальцы прошли сквозь него. Девушка едва успела скачить. «Они игнорируют магические барьеры!» «Тогда по старинке...» — Леон прыгнул и рубанул одного полипа в полете. Катана прошла через студенистое тело, разрезая его пополам. Из ранных хлынула светящаяся жидкость, обжигая все, к чему прикасалась. «Осторожнее, они тоже кислотные!» — отскакивая назад, сказала Хлоя. «Да что тут вообще не кислотные?» — возмутился Леон. «Мы!» — ответил я, пронзая очередного полипа. «Пока что!» Битва с полипами оказалась сложнее. Они были умнее, атаковали скоординированно, используя численное преимущество. Один отвлекал, другие атаковали с флангов. Хлоя адаптировалась первой. Вместо щитов она создавала из лепестков подобие сети, опутывая полипов и разрезая их на куски. «Так-то лучше!» — воскликнула она, уничтожая сразу трех тварей. Мы прорывались дальше, оставляя за собой груды мертвых тварей. Пещера начала меняться. Стены стали уже, потолок ниже. Органические наросты становились крупнее, некоторые пульсировали, как огромные сердца. И тут я его почувствовал. Разлом начал меняться, воздух стал плотнее, тяжелее. Зеленоватый свет стал ярче, пульсация стен участилась. «Что происходит?» — напрягся ли он. «Разлом реагирует», — ответил я, вспоминая слова Конрада. «Он почувствовал нашу силу. Нашу или твою?» Хлоя посмотрела на меня с подозрением. Не успел я ответить как стены вокруг нас задрожали. Из наростов начали вылезать новые существа, в этот раз совершенно новые. Амальгамы. Твари, собранные из частей разных существ. У одной было тело насекомого и щупальца вместо рук. У другой торс медведя, ноги паука и три головы неизвестных тварей. «Какого черта?» — выруглся Леон. «Что это за уроды?» Да уж, разлом явно не из приятных. Кажется, я скучаю по парящим островам. а мальгамы двигались неестественно, дёрганно, словно части их тел не были полностью синхронизированы. Но это не делало их менее опасными. Наоборот, непредсказуемость движения усложняла бой. Первая мальгама та с телом человека, атаковала щупальцами. Они удлинились на несколько метров, хлеща как кнуты. Я отбил первую атаку, но второй щупальце обвилось вокруг ноги. «Чёрт!» Щупальца начала тянуть меня к твари. В ее насекомоподобной голове раскрылись челюсти, полные остров зубов. Я перешел к стилю морозного предела. Лед стремительно распространился по щупальцу, замораживая его. Резкий удар, и замороженная плоть раскололась на куски, но амальгама не остановилась. Из обрубка начала расти новое щупальце, еще толще и длиннее. «Они регенерируют!» — крикнула Хлоя, отбиваясь от очередной твари. «Тогда рубим до тех пор, пока не перестанут». Следующие несколько минут были настоящим хаосом. Амальгамы атаковали со всех сторон, используя свои неестественные способности. Одна плевалась кислотой, другая выпускала ядовитые споры, третья просто пыталась растерзать нас когтями и зубами. Леон сражался с холодной, сдержанной методичностью. Его кота мелькала оставляя ледяные следы в воздухе. Иногда он создавал ледяные стены для защиты, иногда копья для атаки. Хлоя, напротив, превратилась в вихрь смерти. Ее лепестки были везде. Режущие, колющие, защищающие. Она, можно сказать, танцевала на поле боя и смеялась, уничтожая амальгам. В этом смехе было что-то жуткое. Я же методично пробивался вперед, меняя стили, в зависимости от ситуации. Огонь против регенерации, лед против скорости, молния против брони. Наконец, последняя амальгама упала, разрубленная пополам. Это было... «Весело!» — выдохнула Хлоя, вытирая пот со лба. Ее глаза так и сверкали довольством. «У тебя странное понятие веселья», — едко заметил Леон. «А у тебя скучное!» — парировала она, пренебрежительно фыркнув. «Тихо!» — прервал я их. «Слышите?» «Из глубины пещеры доносились звуки боя, крики, лязг металла, рев тварей». «Роуаны!» — понял Леон. «Похоже, у них тоже проблемы». «Если они нашли что-то интересное», — предположила Хлоя, — Может ядро? Есть только один способ узнать. Я направился к источнику звуков. Пещера расширилась, превратившись в огромный зал. Вскоре передо мной появилось нечто, что заставило удивиться. Сад. Подземный сад в самом центре бездны. Вот только деревья явно отличались от привычных. Все это пульсировало, дышало, жило своей жуткой жизнью, явно было одним организмом. А в центре сада росло дерево огромное, искореженное, с почерневшей корой. В его стволе, защищенное переплетением ветви, светилось ядро. Зеленый кристалл, размером с человеческую голову, пульсирующий внутренним светом. — Вот оно! — прошептала Хлоя. — Ага! — кивнул я. — И вот они! Из-за деревьев вышли рованы, все трое выглядели потрепанными, доспехи Кайлина были в кислотных прожогах, его сын хромала, костюм Скары был разорван в нескольких местах. «Торн!» — прорычал старший Роуэн. «Приятно, что ты не сгинул по пути, потому что я хочу убить тебя лично». «Не мог пропустить вечеринку? Вы же так готовились!» — ответил я. «Выглядите неважно. Сложная прогулка?» «Сейчас настанет станет еще сложнее!» — парень достал свой меч. «Для тебя!» «Серьезно?» — я покачал головой. «Мы в жутком саду из плоти, окруженной тварями. И вы хотите устроить разборки?» «Именно!» — холодно сказала Скара, доставая свои клинки. — Идеальное место, чтобы избавиться от тебя. Никто не заподозрит, что это несчастный случай. А монстры сожрут ваши тела, не оставив и следов. — Логично, — кивнул я. — А есть только одна проблема. — Какая? — прищурился Кайлен. В этот момент земля под нами задрожала. Сад начал меняться, деревья зашевелились, цветы раскрылись, обнажая ряды зубов, а из-под земли начали вылезать новые твари. Разломы не любят, когда при нем выясняют отношения. Закончил я. Началось настоящее безумие. Твари лезли отовсюду. Но это были не просто амальгамы. Это были существа из кошмаров, помесь, органики и безумия, словно сошедшие со страниц каких-нибудь ужасов. Массы протоплазмы с десятками глаз и ртов. Существа из щупалец и клыков, не имеющие определенной формы. Ходящие кошмары из костей и сухожилий. «Черт!» — заорал младший Роуэн, когда одна из тварей едва не откусила ему голову. «Нужно объединиться!» — крикнула Скара, отбиваясь от трех существ сразу. «Торн!» — Калин посмотрел на меня. «Перемирие! Переобуваешься прямо в воздухе!» — усмехнулся я. «Вот что значит быть аристократом, да?» Мы встали спина к спине, формируя оборонительный круг. Шестеро против сотен тварей. Роуэн старше, стоит признать, оказался неплохим воином. Его меч крушил твари с впечатляющей силой, а опыт позволял предвидеть атаки. И дрался с холодной эффективностью. Никаких лишних движений, только смертельная точность. Скара была машина убийства. Два клинка двигались так быстро, что сливали серебряную сферу смерти вокруг нее. Но тварей было слишком много. Они шли волна за волной, не давая передышки никому. «Так мы долго не продержимся!» — крикнул Леон, уже тяжело дыша. «У кого-нибудь есть план?» Хлоя отчаянно отбивалась, но я видел, что ее силы на исходе. Я оглядел поле боя. Твари продолжали пребывать, и их становилось все больше. Тут и думать не надо. Разлом реагировал на меня. И всеми силами пытался умертвить. Ведь была мысль, что он реагирует только на магию охотников. «Черт с ним!» — пробормотал я. «Что?» — не расслышал Кайлен. «Все за мою спину! Живо! Ты спятил?» — начал парень, но его отец дернул его назад. «Локвуд, делай, что он говорит!» Они сгрузились позади меня. Я сделал глубокий вдох и положил руку на рукоять меча. Стойка разрывающего горизонта. Техника, которую я создал в последние годы войны с демонами. Когда врагов слишком много, а времени слишком мало. Весь мир замедлился. Я видел каждую тварь, каждое щупальце, каждый клык. Энергия собиралась в клинке, концентрируясь до невозможного предела. Крепко взявшись за рукоять и размахнулся, Проведя мечом над головой и навалившись всем своим весом ударил. Горизонтальный разрез, который разорвал саму реальность. Волна чистого разрушения прошла через сад, уничтожая все на своем пути. Когда волна прошла, сотен монстров не осталось ничего. Только мы стояли в центре опустевшего сада. Тишина была оглушительной. — Что? Что это было? — ошарашенно прошептал Локвуд, глядя на меня с ужасом и восхищением одновременно. — Неважно. И опустил меч. — Леон. — Ядро. Парень не стал спорить. Он рванул к дереву, разрубив ветви катаной, выхватил зеленый кристалл. — Есть! — Это нечестно! — начала Скара. — Мы должны были... — Вы были бы мертвы. Отрезал Кайлин, глядя мне в глаза. — Мы все были бы мертвы без него. Он помолчал, явно борясь с гордостью. — Торн. Несмотря на мою... — Ненависть, ты доблестный воин. Это победа твоя по праву, но прошу, помоги нам выйти живыми. — Леон, Хлоя, — скомандовал я, — выводите их. Держитесь вместе, не разделяйтесь. Путь назад будет проще. — А ты? — напрягся Леон. В этот момент под деревом, где было ядро, раскрылась новая дыра. Еще больше зеленого света, еще больше той жуткой пульсации. И оттуда полезли твари новые, еще более кошмарные. «А я хочу посмотреть, что там внизу», — предвкушающе улыбнулся я, закинув меч на плечо и проведя рукой по волосам. «Ты псих!» — выкрикнула Хлоя. «Возможно», — я перешел к стилю буревестника. «А теперь валите! Я их задержу!» Не дожидаясь ответа, я рванул вперед. Молнии плясали по клинку, превращая меня в живую грозу. Твари встретили меня стеной, плоти и когтей. Краем глаза я видел, как остальные убегают к выходу. «Хорошо, пусть выбираются». Я пробился к дыре, оставляя за собой груды мертвых монстров. Заглянул вниз, там был еще один уровень, еще глубже, еще темнее. Но почему бы и нет? Пожал я плечами и прыгнул. Конрад синкров стоял перед огромным экраном, установленным маготехниками его клана. Рядом находились Аурелия Мерсер, Александр Войт и несколько других высокопоставленных наблюдателей. На экране транслировалось все, что происходило в разломе. Камеры, установленные годами, показывали разные участки бездны. Да, они были невероятно дорогие и сложны в эксплуатации. Но как раз в таких вот условно-постоянных разломах подобное позволяло делать записи и вести анализ. «Невероятно!» — прошептала Аурелия, наблюдая за тем, как Даррио уничтожил сотню тварей одним ударом. «Это сила!» «Это не сила, а ранга», — заметил Войт. «Даже не С-ранга». Это что-то за пределами нашей классификации. Конрад молчал, моего глаза были прикованы к экрану. В них читалось беспокойство. «Разлом ведет себя аномально», — сказал один из техников. «Уровень агрессии превышает все зафиксированные показатели». «Он реагирует на охотников», — кивнул Конрад. «Кое-кто скрывает свою истинную силу». В этот момент из разлома начали выходить люди. Первый появился Хлоя Леон, поддерживающий хромающего локуда. За ними Кайлен Роуэн и Скара. Все выглядели потрепанными, измученными, но живыми. «Где Торн?» — спросил кайден подбегая к своим. «Остался внутри», — ответил Леон, тяжело дыша. «Сказал, что хочет исследовать глубже». «Что?» — кайден едва не упал. «Он же погибнет!» «Сомневаюсь», — неожиданно сказал Кайлен Роуэн. Все повернулись к нему. «Я признаю поражение», — продолжил он, глядя на Конорда. «Последний предел победил честно». «Более того, Торн спас нашей жизни», — Конрад кивнул. «В таком случае...» — обведя взглядом собравшихся, произнес глава клана синкров «Именем Совета 12 я лишаю клан Роуэн поместья в центральном круге Верхнего Доминуса. Земли переходят организации последний предел». Он достал свиток с печатями и передал его Кайдену. Тот принял документ дрожащими руками, не веря в происходящее. «Мы... мы действительно выиграли?» «Да», — спокойно кивнул Конрад. «Поздравляю». Но радость Кайдена была неполной. Он смотрел на вход в разломы с беспокойством. «Дарион!» «Он вернется», — уверенно сказала Хлоя, подпиливая один из ноготочков. «Всегда возвращается». «Да, не думаю, что Дарион пошел бы туда, где его жизнь угрожает опасность», — подтвердил Леон. Конрад отвернулся от входа в разломы, посмотрел на экран — где пропала последняя камера, показывающая Дарьевна. «Бездна опаснее, чем вы думаете», — сказал он тихо, так что слышали только самые близкие. «Она не просто разлом, она врата». «Врата?» — переспросила Аурелия. «Куда?» «К тому, что лучше оставить запертым», — ответил Конрад. «И ваш друг только что спустился прямо к замку этих врат». Все замолчали, глядя на зияющую пропасть бездны. Зеленоватые сполохи продолжали вырываться из глубины, словно дыхание спящего монстра. Монстр, который может скоро очнуться из-за действия одного безбашенного мечника. Глава седьмая. Истинная бездна. Падение оказалось дольше, чем я ожидал. Зеленоватая тьма поглотила меня целиком, и несколько секунд я летел в абсолютной пустоте, не видя ни стен, ни дна. Только ветер свистел в ушах, да мерзкий запах гнили становился все сильнее. «Надо было взять парашют», — пробормотал я себе под нос. «Откуда в этой дыре столько места?» Наконец, внизу замаячило дно. Я использовал шаги по небу, отталкиваясь от воздуха, чтобы замедлить падение. Техника отозвалась неприятным напряжение в мышцах. Воздух здесь был плотнее обычного, словно пропитанный чем-то чужеродным поэтому создавалось ощущение, что он сопротивляется моему воздействию. Приземление вышло эффектным. Я врезался в каменный пол с силой, от которой по поверхности пошли трещины. Пыль взметнулась облаком, а эхо грохота прокатилось по... Чему бы это ни было. Выпрямившись, я огляделся и присвистнул. Передо мной раскинулась огромная подземная полость, настолько огромная, что потолок терялся в зеленоватой дымке где-то там, наверху. Но самое интересное, архитектура резко изменилась. Никаких органических наростов, никакой пульсирующей плоти, только камень. Древний, черный, покрытый странными брельефами. «Ну, наконец-то, что-то со вкусом», — заметил я, подходя к ближайшей стене. «Брельефы изображали существ, точнее, нечто, что когда-то могло быть существами» щупальца, переплетенные в невозможные узоры, глаза там, где их быть не должно, тела, нарушающие все законы анатомии. И над всем этим огромная фигура, состоящей из чистого хаоса. «Где-то я твою рожу уже видел», — хмыкнул я. Воздух здесь был настолько плотным, что дыша приходила с усилием. Магия пропитывала каждый камень, каждую трещину. Это место — Было явно древним и очень могущественным. Я сделал несколько шагов вперед, и стены вокруг меня задрожали. запульсировали словно огромное сердце забилось где-то в глубине. Разлом почувствовал меня. Явно пытался понять, с чем имеет дело. — Ну давай, — усмехнулся я. — Прощупай меня, если хватит смелости. Пульсация усилилась. Каменные стены начали трескаться, и из трещин полилась черная субстанция. Густая, как деготь, она растекалась по полу, формируя лужи. А потом лужи начали подниматься. Сначала появились ноги, худые, искривленные, со слишком большим количеством суставов. Потом торсы, вытянутые с выступающими ребрами. И, наконец, головы. Точнее, то, что должно было быть головами. Вместо лиц масса щупалец, извивающихся, как клубок змей. Вот так себя и чувствуешь попавшим в фильм ужасов. Куда там работа актером, когда у тебя впереди столько интересного? Первый страж этого места атаковал, двигаясь неестественной дерганой скоростью. Его щупальца лицо раскрылись, обнажая круглую пасть с концентрическими рядами зубов. Мерзость. Я перешел к стиле огненной гиены. Пламя окутало клинок, озаряя тьму оранжевым светом. Удар, и страж распался на две части. Но вместо крови из раны хлынуло... Та же черная субстанция, которая тут же начала формировать нового стража. «Серьезно?» – вздохнул я. Фантазия, конечно, кот наплакал. Стражей становилось все больше. Десять, двадцать, пятьдесят. Они лезли из каждой трещины, формировались из каждой лужи. И что самое интересное, с каждым новым стражем они становились искаженнее. Больше щупались, больше глаз, больше конечностей в неправильных местах. Разлом адаптировался. Чем больше силы я использовал, тем больше кошмарными становились его защитники. «Хочешь играть в эскалацию?» Я перешел к стилю буревестника. «Давай поиграем». Молнии заплясали по клинку, и я рванул вперед. Электрические разряды прошивали стражи насквозь, превращая их в обугленные останки. Но на место каждого падшего приходили двое новых. Я менял стили снова и снова. «Морозный предел» — стражи замерзали, превращаясь в ледяные статуи. Рассекающая гора, мощные удары крошили их в пыль. Рассеивающийся туман я становился невловимым, а мой клинок находил слабые места в их неестественной анатомии. Но их было слишком много, и они продолжали пребывать. «Знаете что?» — сказал я, останавливаясь в центре окружения. «Надоело». Я воткнул меч в пол и сделал глубокий вдох. Внутренняя энергия закипела, концентрируясь в ядре. Стойка тысячи отражений. Одна из техник, которую я редко использовал. Слишком энергозатратная для обычных противников. Но эти твари были далеко необычными. Я двинулся. И мир взорвался движением. Каждый мой шаг оставлял десятки остаточных изображений. Каждый взмах меча создавал веер из призрачных клинков. Я был везде и нигде одновременно. Стражи атаковали миражи, разрывая пустоту, пока настоящий я методично уничтожал их одного за другим. За минуту все было кончено. Сотня стражи превратилась в лужи черной субстанции, которая уже не поднималась. Разлом словно выдохнул, признавая временное поражение. Я подобрал меч, выдернув его из пола и двинулся дальше. Впереди, в центре полости, возвышалось массивное строение. Храм. Древний, монолитный, построенный из того же черного камня. Ступени, ведущие к входу, были стерты временем, но все еще держались. Поднимаясь по лестнице, я разглядывал новые рельефы Это были более детальными, рассказывающими историю. Люди в странных одеждах склонялись перед алтарями, приносили жертвы, получали дары, щупальца вместо рук, дополнительные глаза, искаженные тела. «Культ», — понял я, — поклонялись чему-то, и, судя по всему, с этим чем-то я уже был знаком, но и мерзость прокомментировал я попавшую на глаза новую картинку. Массивные двери храма были приоткрыты. Я толкнул их, и древние петли заскрипели так, что эхо прокатилось по всей полости. Внутри было величественно, если это слово вообще применимо к подобному месту. Колонны уходили ввысь, теряясь в темноте. Стены покрывали фрески, более яркие, более детальные, чем брельефы снаружи. На них изображалась вся история этого места. Сначала обычные люди, живущие обычной жизнью. Потом появление первых знамений. Странные сны, видения, шепот из ниоткуда. Затем первый контакт. Существо из-за грани реальности, обещающее силу и знания. Дальше история становилась мрачнее. Культ рос, требовал жертв. Сначала животных, потом людей. Взамен культисты получали силу, но теряли человечность. На последних фресках уже сложно было понять, где заканчивается человек и начинается чудовище. До ужаса напоминает приход демонов в наш мир. По мере продвижения вглубь храма сопротивление усиливалось, и тьмы выползали новые твари, уже не просто...